Был случай в нашей же дивизии. Остатки итальянского батальона, пытавшиеся передаться неприятелю, постигла злая участь. Зарубили итальянцев всех до единого, от полковника до гарнизота, не выслушав никаких объяснений, не дав сказать ни о че чёрной, товарищ, ни ревидерчи рома. Казаки таких тонкостей не понимают. Вот и приготовили из них спагетти под маринадом. Впрочем, один раз на Калужской дороге В случае улепетнуть нам вроде бы представился. Лилов тот день ливмя, словно в небесах все заслонки сорвало. Струи дождевых ли сталина с пакивером и дорогу размыло так, что мы брели по щиколотку в жидкой грязи. Накануне случилась небольшая стычки, перестрелка с русскими егерями, зашедшими нам во фланг. Мы взяли нескольких пленных, и потому капитан Горсе, приняв во рассуждение ливень и всю общую неразбериху, неизменно сопутствующую встречному бою, решил этими пленными воспользоваться. Пусть мол объяснят своим, что к чему, чтобы встретили нас с распростёртыми объятиями, а не огнём. Он велел привести к себе двоих: майора и молоденького порутчика, и изложил им наш план. Мы здесь все товарищ, а французки Нам вот где. Давно поперёк горла, понятно? Понятно, сказали Иваны. Что тут не понять? Чай не дураки. И мы зашагали под дождём по дороге, вившейся через густой лес. Всё шло чудесно. До тех пор, пока счастье нам не изменило. Но с кносом мы наткнулись, да не на регулярную часть, а на раву казаков. А те даже не дали нам времени поднять руки. Ринулись на нас со всех сторон дикими голосами, вопя своё ура! хоть кони их и вязли копытами в глине. Русского майора зарубили в числе первых, как раз когда он открыл рот, чтобы сказать «свои». Поручик же рванул со всех ног, только мы его и видели. Ну, дальше началась безобразная свалка между деревьями. Знаете, как это бывает? Пальба в упор, полосуют саблями, бац-бац, вжик-вжик, и казаки вроде бы и тут, и там, и норовят вздеть тебя на эти свои подлючьи длиннющие пики, Ну, короче говоря, потеряли мы 20 человек, а спаслись только потому, что случившийся неподалёку гусарский эскадрон подоспел к нам на выручку и отогнал казаков. Ну, Франсуа, не поверишь. Впервые за всю эту вонючую войну я рад увидеть перед собой французскую образину. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Да ничего, ничего это я. Так, проехала, camarade. Ладно. То ли просто так совпало, то ли гусары что-то заподозрили и доложили о своих подозрениях по начальству, но с того дня смотрели за нами в оба. Далеко не отпускали, самостоятельных заданий не давали. Вот и получалось так, что наш 326-й ошивался рядом с французами и, говоря военным языком, находился с ними в постоянном и тесном взаимодействии. Сами понимаете, предпринять новую попытку было просто невозможно. Ну а потом были снег... Лёд и катастрофа. Из трёхсот с чем-то испанцев, вышедших из Москвы, половина осталась на дороге от Смоленска до Березины. На рассвете капитан Гарсия в меховой казацкой шапке на голове, с сосульками на усах и с заиндивевшими бакенами, расталкивал нас ударами с сапога. «Подъём, сукины дети! Кончай ночевать, мать вашу! Вставай, придурки! Не встанете! Через два часа подохните к чёртовой матери! Слышите, волки воют!» Поживу себе чуют. Кому сказано подъём с Волач. Я вас обязан доставить в Испанию и доставлю даже если придётся гнать пенками подзад. Тем не менее, даже после таких увещеваний кое-кто не вставал. И тогда капитан Гарсиа в бессильной ярости, плача горячими слезами, точь-час замерзавшими у него на щеках, приказывал: "Разбери ружья, ребята, пошли отсюда". И батальон шагал по вымороженное, выстуженное равнине. над которой не хуже волков завывал ледяной, как сама смерть в ветер, и всякий раз на месте ночёвки оставались четыре-пять занесённых снегом холмика. И мы уходили, сгорбясь, наклоняясь вперёд, отведя глаза, чтобы не ослепнуть от жгучей снежной белизны, и спустя небольшое время слышали, как радостно заливаются волки, начиная пиршество, приступая к оставшимся позади и доставшимся им. Так разболовались волки. Такой у них был богатый выбор, что нижними чинами стали брезговать. А жрали только от младших унтер-офицеров и выше. Как-то раз, в последний раз, довелось нам повидаться и с недомерком. И никому уже из тех, кто оставался в великой армии, в голову не пришло сорвать с себя кивер и крикнуть: "Да здравствует император!" И повсюду встречали его угрюмым молчанием.